Весь день тварь больная лежал в темноте с отчаянной головной болью, то и дело рвота, как всегда при тяжелых приступах, а к вечеру, нежданно-негаданно, все словно рукой сняло. Благополучно съел суп, который принесла мне мать Поверетто. Бедняжка выпил на радостях стакан красного Беви-Беви и вдруг так расхрабрился, что даже папироской себя побаловал. Мог бы и выйти из дому, как было договорено накануне. Дарио М. хотел сводить нас в клуб, представить пренесским столпам общества, показать комнаты, бильярдную и читальню. Не хотелось обижать славного малого. Согласились. А отдуваться пришлось ша одному, Я сослался на мигрень. После пранцу он с кислой миной поплелся вместе с Дарио вниз, к жителям полей и а я остался в одиночестве. Сидел здесь, в глубине зала, спиной к окнам, закрытым ставнями, при свете лампы и читал Кьеркегора, о Моцартовом Дон Жуане. Кьеркегора о Моцартовом Дон Жуане в книге «Или-или» и в очерке «Непосредственное эротическое состояние» или «Музыкальная эротика». Вдруг ни с того ни с сего чувствую пронизывающий холод, как зимой в мороз в натопленной комнате, если вдруг распахнется окно. Но он не сзади, где окна, а спереди. Отрываюсь от книги. Гляжу в зал, вижу — Ша, что ли, вернулся, ибо я уже не один. Кто-то сидит в полумраке на кушетке, которая вместе со столом и стульями стоит недалеко от двери, почти посредине комнаты, там, где мы по утрам завтракаем, сидит в уголке, закинув ногу за ногу. Только это не Ша. Это кто-то другой, меньше ростом, не такой осанистый, с виду, пожалуй, даже простоватый а холод все не унимается. «Кто там?» — кричу я с каким-то комком в горле, сжав подлокотники кресла и приподнявшись так, что книжка упала на пол с колен. В ответ раздается спокойный размеренный голос другого, отлично модулированный голос с приятным носовым резонансом. «Говори на здоровье по-немецки». Валяй на старом, добром немецком языке, без всяких там ханжеских обиняков и прикрас. Я понимаю его. Это даже мой любимый язык. Иногда я только по-немецки и понимаю. Кстати, накинь пальто, а заодно возьми шляпу и плед. У тебя зуб на зуб не попадает, смотри, не простудись. Кто называет меня на «ты», спрашиваю я сердит. — Я, — отвечает он. Я в знак благосклонности. «Ах, это ты потому, что сам со всеми на «вы», даже с этим своим юмористом-джентльменом, кроме одного только верного друга детства, который называет тебя по имени, а ты его нет. Ничего, потерпи. Такие уж у нас отношения, чтобы быть на «ты». Ну, шевелись, одевайся». Вглядываюсь в полумрак... Со злостью впиваюсь в гости глазами. Мужчина довольно хлипкий. Далеко не такого высокого роста, как ша. Даже ниже меня. На ухо нахлобучно кепка. С другой стороны, из-под нее выбиваются у виска рыжеватые волосы. Ресницы тоже рыжеватые. Глаза с красноцой. Лицо не свежее. Кончик носа немного скошен. Поверх... Триковой в поперечную полоску рубахи, клетчатая куртка со слишком короткими рукавами, из которых торчат толстопалые руки, отвратительные штаны в обтяжку и желтые стоптанные башмаки, уже не поддающиеся чистке. Голос и выговор актерские. «Ну, скорее!» — повторил он. «Я хочу прежде всего выяснить, — говорю я со сдержанной дрожью, — Кто посмел ворваться сюда и усесться у меня в комнате? Прежде всего, — повторяет он, — прежде всего, — это совсем не дурно. Но ты слишком топорчишься против любого визита, который считаешь неожиданным и нежелательным. Ведь я же не собираюсь звать тебя на раут и льстить тебе, чтобы затащить на музыкальную вечеринку. Я пришел потолковать по делам. Ты оденешься, наконец? Какой там разговор, когда зубы стучат? Посидел еще несколько секунд, не спуская с него глаз. А мороз от него исходящий пронизывает меня до мозга костей, и я чувствую себя в своем легком костюме беззащитным и голым. Я послушался. Встаю и вхожу в первую дверь налево, где моя спальня. Другая — дальше, с той же стороны. Достаю из шкафа зимнее пальто, которое ношу в Риме, когда дует Трамонтана, и которое пришлось взять сюда, потому что не знал, куда его деть. Надеваю шляпу, беру дорожный плед и в таком снаряжении возвращаюсь на свое место. Трамонтана по-итальянски «Северный ветер». Он по-прежнему сидит на своем. «Вы еще здесь?» — говорю я, поднимая воротник и укутывая пледом колени. «Даже несмотря на то, что я уходил и вернулся, это меня удивляет, ибо я сильно подозреваю, что вас здесь нет». «Нет!» — спрашивает он своим хорошо поставленным голосом с носовым резонансом. «То есть как же нет?» «Я...» «Потому что очень невероятно, чтобы кто-то явился ко мне вечером, заговорил по-немецки, напустил холоду» да еще вызвался обсуждать со мной какие-то дела, о которых я ничего не знаю и знать не хочу. Всего вероятнее, что это вспышка болезни, что, кутаясь от озноба, я в забытии связал его с вашей персоной и вижу вас только за тем, чтобы видеть источник холода. Он со спокойным и убедительным актерским смехом. «Какой вздор! Какой благоразумный вздор ты мелишь!» Вот это на старом добром немецком языке как раз и называется блажью. И до чего же мудрёная чепуха? Умная мудрёность прямо из твоей оперы. Но мы-то сейчас не занимаемся музыкой. К тому же это чистейшая ипохондрия. Пожалуйста, не распускайся. Сохрани хоть немножко гордости». И не спеши гнать в зашей свои пять чувств. Никакая у тебя не вспышка болезни. Был просто легкий недуг при отличном юношеском здоровье. Впрочем, пардон, не хочу быть бестактным, ибо неизвестно еще, как понимать здоровье. Но твоя болезнь так не вспыхивает, голубчик. У тебя нет ни малейшего признака жара, да и повода к нему нет». Я. Еще и потому, что каждым третьим словом вы выдаете свою нереальность. Вы все говорите вещи, которые я сам знаю, и которые идут от меня, а не от вас. Вы собезьянничали у кумпфа манеру выражаться. А между тем не похоже, чтобы вы когда-либо учились в университете и были моим однокашником. Вы говорите о бедном джентльмене и о том с которым я на «ты», даже о тех, кто тщетно пытался перейти со мной на «ты», и еще вы говорите об опере. Откуда вам все это известно?» Он, качая головой и снова по-актерски смеясь, словно над каким-то милым ребячеством. «Откуда?» «Известно, и все. И ты, не к чести твоей, делаешь из этого вывод, что заблуждаешься. Вот уж поистине логика вверх тормашками, которые учатся в университетах. Вместо того, чтобы заключать из своей осведомленности, что я бесплотен, тебе бы лучше сообразить, что я не только обладаю плотью, но как раз и являюсь тем, за кого ты меня уже давно принимаешь. Я. За кого же я вас принимаю? Он с вежливым упреком. Ладно уж, сам знаешь» и нечего и репениться, притворяясь, будто совсем меня не ждал. Ведь не хуже моего знаешь, что при наших с тобой отношениях когда-нибудь до да придется объясниться. Если я есть, а это, надеюсь, ты признаешь, то я могу быть только одним. Что ты имеешь в виду, спрашивая, кто я такой? Как меня звать, что ли? Но ведь все эти потешные клички-дразнилки Остались у тебя в памяти еще от учения, от первого твоего университета, от тех времен, когда ты еще не сказал «прости, прощай» Святому Писанию, знаешь их на зубок, выбирай любую. У меня и имен-то почти нет, все одни клички, щекочущие, так сказать, под подбородком. Это от моей чисто немецкой популярности. Приятная все-таки штука популярность, правда? Хоть и не искал ее, хоть и убежден, что основана она на недоразумении, а приятно, лестно, полезительно. Вот и выбирай, если уж хочешь меня назвать, хотя обычно ты не называешь людей по имени, потому что тебе дела нет ни до них, ни до их имен. Выбирай на свой вкус любой образчик мужицкой нежности. Только одного не потерплю. Потому что это определенно гнусный поклеп и ни чуточки ко мне не подходит. Кто называет меня господином «говоришь, но не делаешь», тот дает маху. Хоть тоже как бы щекочет под подбородком, а все таки клевета. Уж я-то делаю, что говорю. Уж я-то свои посулы исполняю тютелька в тютельку. Это, можно сказать, мой деловой принцип — Вроде того, как евреи — самые надежные торговцы. А если где случится обман, то ведь и в поговорку вошло, что обманутом всегда оказывался я, верящий в справедливость и честность. Я. Говоришь, но не существуешь. Вы, стало быть, утверждаете, что действительно сидите передо мной на кушетке, и говорите со мной извне, на хорошем кумфовском языке, с мачными старонемецкими словесами. Именно здесь, у латинин, где вы отнюдь не дома и нисколько не популярны, вам вздумалось меня навестить. Что за дурацкая безвкусица? В Кайзерсашерне я бы с вами еще примирился, в Виттенберге или в Вартбурге, даже в Лейпциге, Я бы еще в вас поверил, но не здесь же под языческо-католическим небом.